Глава четвёртая. Валет, конечно, несколько раздражало такое вмешательство миссис Бигинс, как и её противоречивые посылы. Мол, обязательно приходите в среду, но толку от вас всё равно будет мало. Однако неожиданно для себя самой, она с нетерпением ждала встречи с вышивальщицами. Брат её давно уже с самого переезда Вайлет в Айл-Чинстер приставал к ней, чтобы она вступила в какой-нибудь кружок. Любители пеших прогулок, исторический, какой-нибудь церковный, благотворительный фонд, всё равно, лишь бы у неё появились друзья и, соответственно, ухажёры. Теперь Ваилет могла с чистым сердцем ответить ему, что последовала его советам, хотя, если честно, найти ухажёра в кружке вышивальщиц ей вряд ли светит. Странное было чувство. В среду не вставать рано на работу, не спешить с завтраком и не ждать в очереди, чтобы помыться. Валится дела в жёлто-зелёном халате, курила сигарету и слушала, как одна за другой дом покидают его обитательницы. Квартирантки по своим работам, хозяйка в магазин за покупками. Наконец она стала одеваться, понимая, что у вышивальщицы обязательно обратят внимание на её наряды, причёску и макияж. После минутного размышления Вайолет надела простенькое светло-зеленое шифоновое платье в желтый цветочек и вязанный жакет на пуговицах, на тот случай, если в помещении будет прохладно. Дом, куда ее направила миссис Биггинс, стоял в ряду других зданий во внутреннем дворике, к югу от собора. Вайолет и раньше бывала здесь, но, проходя мимо этих зданий, не задумывалась о том, что творится за их стенами. Когда она подошла ко входу, Ей стало немного не по себе. Нечто подобное она испытывала и в первый день работы в Уинчестерском офисе. В такие минуты в душе происходит внутренняя борьба между жаждой чего-то нового в жизни и привязанностью к теплому комфорту привычного. Сбоку на двери висел звонок с маленькой надписью от руки «Звоните». Увидев эту глупую надпись, Валя тут же захотела повернуться и поскорее уйти. Но куда? Обратно в пустую комнату или гулять по улицам, разглядывая витрины с товарами, когда в кармане пустой кошелёк? Или на работу, где никто даже не заметит её отсутствия? В общем, она взяла себя в руки и позвонила. Почти сразу же ей открыла девушка, глядев её с головы до ног, и не успела Валяt раскрыть рот, отбарабанила: Вверх по лестнице, потом направо и прямо по коридору до самой последней комнаты. Откуда ей известно, куда мне надо, подумала Валикт и тут же пожалела, что оделась так нелепо. Ей сразу захотелось переодеться, но вот во что, она и сама не знала. Она легко нашла нужную комнату и заставила себя смело открыть дверь и войти. Так бросаются в холодное море, Она не опоздала. Шагая по коридору, Виолетт слышала, как колокола собора отбивали полчаса. Но почти все из дюжины стульев вокруг длинного стола были уже заняты. Одни женщины сидели, склонившись над своими холстами, и, изредка поглядывая на узор, вышивали разноцветными шерстяными нитками, тыча иголками то с одной и то с другой стороны холста. Другие тихонько переговаривались, склонившись над вышивками, Наверное, обсуждали приемы работы или сравнивали результаты. Когда Вайлетт вошла, никто и головы не поднял. Вайлетт даже испугалась. Может, она перепутала время, и занятия начались в десять или даже в половине десятого. Нет-нет, она была уверена, что миссис Биггинс велела приходить в половине одиннадцатого. Должно быть, все эти женщины страстно любят свое занятие. В комнате чувствовалась атмосфера спокойной целеустремленности, с капелькой самоудовлетворённости. Хотя последнее предположение могло звучать как упрёк, и, конечно же, было бы яростно имя отвергнуто. Хотя во время обряда освящения вышивок в соборе Валит так и не догадалась, кто из присутствующих миссис Биггинс, здесь она сразу признала её по поведению и манерам, столь похожим по стилю на её разговор по телефону, На миссис Биггинс была блузка с высоким воротом, волосы зачесаны вверх и копной уложены на макушке в стиле, характерном для начала века. Она не расхаживала по комнате, время от времени заглядывая через плечо то одной и то другой работающей вышивальщицы. Напротив, она сидела во главе стола, где полагалось бы сидеть какому-нибудь председателю совета директоров компании во время собрания, милостиво позволяя вышивальщицам самим подходить и класть перед ней образец своей работы как некое подношение. Миссис Бигинс критически осматривала работу и выносила свой приговор. Валет успела заметить, как она привела в полное уныние трёх по очереди подходивших к ней вышивальщиц. Нет, нет и нет. Вы используете только два оттенка синего в этом углу. Вам надо хорошенько усвоить первое правило, мисс Песель, для работы с фоном. По всей поверхности обязательно использовать три оттенка. Тогда ваша вышивка обретёт фактурность и появится ощущение полутонов. Придётся вам милочка распустить вашу вышивку и всё переделать. Вот видите, здесь у вас слишком натянуто, стежки туговаты, а натяжение не одинаковое. Это никуда не годится. Эту часть распускайте полностью. Вы что, соединили здесь два стежка? Чередуете крестик и большой крест? Нет, дорогая моя, нет. Мисс Песел, конечно, приветствует смелый эксперимент с и стежками, но умоляю вас, никогда не чередуйте вот эти два. Всё с самого начала. И все трё отвечали ей почти одно и то же: "Да, мэм, я всё переделаю". Или ещё что-нибудь в этом роде.